25. Бадди посещает аэропорт. Десять дней спустя, когда в окнах подготовительной школы уже начали появляться картонные индейки и скрученные из бумаги рога изобилия, голубой Камаро, перегруженный так, что почти чиркал носом по дороге, подъехал и вечером к долгосрочному парковочному терминалу аэропорта. Сэнди Галтон, нервничая, быстро распахнул окошко своей стеклянной будки. С водительского сиденья комара ему улыбался Бадди Репертон. «Привет, Сэнди!» — весело проговорил Репертон. «Что случилось? У тебя такой вид, как будто ты наложил в штаны!» Из Камаро раздался дружный хохот. Вместе с Бадди были Дон, Ванденберг, Шатун Уэлч и Ричи Трелани. Несколько бутылок техасского драйвера, три из которых были полупустыми, естественно, дополняли компанию. — Слушай, если вас поймают, то, то я потеряю работу, — запинаясь, — проговорил Сэнди. Он уже сожалел о том, что упомянул о Берни Каннингеме и его машине, стоявшей в терминале. Мысль о том, что он мог попасть в тюрьму, тоже не улучшала его настроение. — Иисус, что за ребенок? — приняв огорченный вид, сказал Бадди. — Никогда не думал, что ты такой ребенок, Сэнди, честно. Сэнди покраснел. — «Ну Ладно, мне все равно, — произнес он, — только будьте осторожны. — Мы будем осторожны, друг! — Искренне пообещал Бадди, он вытащил из-под сиденья бутылку техасского драйвера и протянул ее в окно. Вот, чтобы не скучал. Сэнди взял бутылку и стал смотреть, как комару будет заезжать на стоянку. Сначала красные габаритные огни медленно удалялись в темноту, а затем Бадди потушил их. Еще позже перестал доноситься рокот двигателя. Сэнди... Отхлебнул немного техасского драйвера. Он знал, что если попадется кому-нибудь пьяным, то, скорее всего, лишится работы. Но ему было все равно. Быть пьяным было лучше, чем высматривать, не появилась ли на дороге серая машина службы безопасности аэропорта. Он пил и прислушивался. Звон разбитого стекла. Приглушенный смех. Скрежет металла. Опять звон разбитого стекла. Тишина. Приглушенные голоса. Затем громкое приказание Бадди. «Вот сюда!» — какое-то бормотание. Снова Бадди. «Плевать! Вот сюда! На приборную доску, я сказал!» Возня, ругань, смех. Сэнди еще выпил и почувствовал себя немного лучше, по крайней мере, немного пьяным. Бутылка была наполовину пуста, когда голубой комара выехал из дальних ворот терминала и спустился по пандусу. Сэнди стало не по себе. «Ну вот и все», — сказал Бадди, когда машина поравнялась со стеклянной будкой сторожа. «Хорошо», — проговорил Сэнди и попробовал улыбнуться. Он заметил, что глаза Бадди были налиты кровожадной злобой. Они его испугали, и чтобы скрыть страх, он еще раз приложился к горлушку бутылки. Когда он выпил и перевел дыхание, то увидел, что Бадди все еще смотрит на него. — Если тебя будут спрашивать в полиции, — сказал Рэпертон, то ты ничего не знаешь и ничего не видел, как будто все произошло до твоей смены. — Конечно, Бадди, у нас были перчатки, мы не оставили следов. «Конечно. Успокойся, Сэнди!» — смягчившимся голосом произнес Бадди. «Да ладно». Когда комара отъехал и исчез из виду, Сэнди вылил в окно остатки техасского драйвера, он больше не хотел его пить.